Глава двадцать вторая. Забытье было очень глубоким. Он приходил в себя, словно просыпался после многолетнего сна. Всплывал к реальному миру из огромной глубины, которая была к нему более милосердна. Окончательно он пришел в себя после нежного девичьего оклика. Лотер? что случилось? Лотер отзовись!» Голос растаял в хрустальном тумане забытья, И он услышал громкий шепот, отдающий многократным эхом. «Господин мой, почему ты не отзываешься?» «Сейчас», — разлепил губы Лотер и огляделся. Он висел в чернильной тьме бесконечного колодца, и веревка не сильно крутилась влево-вправо под его весом. Каким-то чудом он не соскользнул вниз, что-то воткнулось ему, казалось, в самые легкие, спасая от черного провала под бессильными ногами. «Самострел», — сообразил Лотар, вспомнив его железную, похожую на небольшой якорь дугу. Заставить свое тело двигаться было так же невыносимо трудно, как возвращаться из забытья. Он крепче сжал веревку и понял, что не может подтянуться вверх ни на дюйм «Господин, ты где?» Снова позвал Сухмет. «Сухмет, я потерял слишком много энергии. Мне нужна твоя помощь». Лотер представил, что он обращается к старику, словно тот стоял рядом. И старый маг услышал его. Он прочитал все, что произошло в сознании Лотера, едва тот впустил его и ужаснулся. Потом Лотер почувствовал, как к нему широкой и теплой волной пошла энергия, способная растопить холод его онемевших мускулов, Оживить его восприятие. Через минуту ему показалось, что даже веревка стала горячей. До такой степени щедро Сухмет наделял его живительной силой. «Хватит, хватит», — прошептал Лотер. «Тебе тоже скоро потребуется немало сил». Лотер, они идут», — услышал вдруг голос Рубаса. «Они скоро будут здесь». Лотер вздрогнул. Он перехватил мысли Миранца, направленные к нему, и это получилось у него слишком резко. Он был сейчас как пьяный, получив слишком много чужой, плохо усвоенной, но дающей ощущение обманчивой силы энергии, и потому не очень хорошо понимал, что происходит. Лотр взялся за веревку и снова стал раскачиваться. Веревка раскачивалась почему-то совсем свободно, и в нем появилось то ощущение легкости, какое он испытывал во время полетов. Он не видел пещеру, кот в нее закрывал большой карниз, но он был уверен, что раскачивается в нужном направлении. Стена то поднималась ближе, то отдалялась. Пару раз ему казалось, что он ударился спиной о камни и не сумеет сделать амплитуду махов больше. Но теперь судьба была за него во всем. Он сделал еще несколько рывков вперед, еще сильнее, снова назад и потом вперед. Стена оказалась совсем рядом. Лотер выбросил вперед руку, так захватывают противника в тигрином стиле, и повис, все еще натянутая веревка врезалась в грудь. А дальше он сделал то, чего не делал никогда раньше и о чем даже не подозревал. Он представил себе, что его руки, ноги, все тело прилипает к этой шершавой стене, с которой тонкими струйками стекала влага что его колени, локти и ступни проникают в камень, как в тесто, и он держится на отвесной стене, словно муха. Веревка провисла. Он вырвал из камня левую руку, перенес ее вперед и неторопливо погрузил, как ему казалось, в камень, захватив его покрепче. Потом сделал то же с правой ногой. Потом выдвинул вперед правую руку. Он медленно полз по стене, даже не стараясь понять как это у него получается полз словно огромная ящерица не выбирая дороги и его сознание сейчас было таким же затемненным туннельным ограниченным нечувствительным к тому что происходило как у гигантской рептилии он превратился вне человека и это было его спасением второго падения он бы не перенес внутренне На границе понимания он ликовал, потому что ему удалось сделать нечто невиданное и, следовательно, великолепное. В это чувство нельзя было полностью погружаться. Это могло привести его к гибели. Но в тайне он все-таки радовался. Он почувствовал, как кровь приливает к затылку, и обнаружил, что висит спиной вниз, на нижней стороне выступа, закрывающего вход в пещеру. Он выдернул правую руку из камня и, по-прежнему не понимая, действительно ли его плоть входит в камень, или это только иллюзия, некая жесткая форма самовнушения, необходимая для подобного трюка. Двинулся вперед. Шаг вперед. Еще шаг. Он знал, что скоро его силы кончатся, и это произойдет сразу, как обрывается свет, когда факел падает в воду. Надежда только на то, что он успеет добраться до края карниза и выползит на ровную площадку. Он не был уверен теперь, что сумеет отличить площадку, способную удержать его силой тяжести, от ровного камня, с которого скатится даже паук. На всякий случай он решил, что будет следить за мелкими камешками. Если он заметит их, значит он выполз на что-то горизонтальное и надежное. Внезапно в глаза ему ударил свет, показавшийся нестерпимо ярким, хотя обычный человек не сумел бы рассмотреть в нем даже собственных рук. Он шел откуда-то снизу, или нет, пожалуй, сверху. Потому что оттуда появлялась веревка, которая удерживалась теперь только полукольцом его дрожащих от напряжения рук. Веревка поблескивала под этим светом, отливая какой-то влагой. Лотер с трудом вспомнил, что это должно быть его кровь. Он перевалил через край и сразу же почувствовал облегчение в руках. Для верности он прополз еще несколько шагов. Теперь веревка мешала ему, с тихим шуршанием скользя по его плечу. Он выдернул руку и стал подтягивать веревку снизу. Кольца плетеной конопли опадали перед ним на камень и никуда не скатывались. И пыль здесь лежала повсюду, а не только в трещинах. Он поднял голову. Над ним был каменный свод. Он дополз. Медленно, еще не совсем доверяя своему чувству, Лотер вытащил из камня руки и повалился на бок. Несколько мгновений он боялся, что теперь скатится вниз, но это прошло. Он лежал на боку, потому что вполз в пещеру по боковой стене. Отсутствие чувства тяжести сыграло с ним чудную, но уже не опасную шутку. Теперь он переместился и только теперь начинал сознавать, Какого невероятного напряжения потребовало от него это ползание по стене. Он отдыхал, втягивая в себя расслабленность, как измученное жарой растение впитывает первые капли дождя. Он готов был лежать так бесконечно. «Лотер, почему провисла веревка?» Казалось, Рубис стоит совсем рядом. Пересохшим горлом Лотер спросил. «Где гурхорцы?» Они именовали нас. Сухмед каким-то образом размазывает нас по стене. И они ничего не заметили. Даже веревки. Я добрался, Рубас. Сейчас закреплю свой конец и... Первым спускается Сухмед. Рубас не ответил, но Лот расщутил несильную волну обиды. Мирамца задели эти слова, да и могло ли быть иначе. Возможно, Сухмед умел становиться невидимым. Но он не мог по-настоящему драться, а это сейчас было нужнее. Веревку Лотер привязал к какому-то валуну. Уже не в силах придумать, как это сделать получше, он просто набросил побольше петель, надеясь, что хоть одна из них окажется надежной. Потом веревка натянулась, приняв на себя какой-то вес, о котором Лотер даже и не пытался теперь думать. Он лег на камень, подогнул колени к животу и замер. Удивляясь и тому, что все кажется, кончается, И тому, что он выбрал именно такую позу. Вдруг сверху послышался шум. Вернее, это были удары металла о металл. Тугие удары, какими прачки выбивают мокрое белье. Потом кто-то вскрикнул, и четко, пугающе четко, в колодце прозвучала команда гурхорского офицера. «Не рубить веревку! Она нам укажет, куда они убегают на этот раз!» Там, наверху, Руба сбился один против множества солдат которые обнаружили его. «Наверное, нужно было все-таки сначала спускать Рубаса», — подумал Лутер. Сухмед защитился бы магией. «Два человека вперед!» Наверное, Рубас пробился к дыре в полу и нырнул в нее, как в черную воду. Офицер посылал своих людей следом, но даже видавшие виды вояки понимали, насколько это опасно, и колебались. «Вперед, я приказываю! По 10 маркетов каждому, когда все кончится!» Кто-то из них возразил. Там темно, господин. Вот факел! Да быстрей, скотина! Или ты хочешь, чтобы он ушел? Нужна другая веревка! Послышался другой голос. Ничего, в крайнем случае обрубите эту, и мы вытащим вас. Ну, двое самых легких! Теперь веревка взвивалась, как уж на сковороде. Лежать больше лотер не мог. Он подтянулся и сел, поднял руку, взялся за рукоять гвинеда, попробовал его вытащить. Но меч показался слишком тяжелым, и пришлось его отпустить. Он снова скользнул в ножны. «Хорош рубака», — лениво подумал он. «Вытащить меч кажется немыслимым подвигом». Прошло не так много времени, как к нему вдруг склонился Сухмед. Он не улыбался, он был испуган. Старик правил рукой по лицу Лотера, стараясь что-то определить. Потом обернулся и послушал, что происходило наверху. Веревка теперь билась вокруг камня, как у здания объезженного жеребца. В неправильном полукруге выхода пещеры в шахту, которая казалась Лотеру гораздо более светлой, эта веревка приковывала внимание, как языки пламени. Сухмед стоял рядом, готовясь к какой-то магической операции. Лотер терпеливо ждал, что будет дальше. Внезапно сверху появились человеческие ноги. Стукнулись о каменный пол пещеры, и перед Лотером и Сухмедом предстал Рубас. Бледный, с лицом, залитым кровью, он почти ничего не видел в этой темноте, но он добрался и был явно в лучшей форме, чем Лотер. «Они гонятся за мной по пятам!» — сообщил Мирамец. Сухмет кивнул, словно и не сомневался в этом. Странным жестом отодвинул Мирамца вглубь пещеры и шагнул вперед. Теперь Лотер понял, что в шахте действительно становится светлее. Двое гурхорцев спускались по веревке с факелом. Блики неверного огня играли на покрытых сыростью камнях, как далекий восход солнца. «Что ты собираешься делать?» — спросил рубос «Они должны понять, что преследовать нас неразумно», — спокойно ответил Сухмет. Он потер одну ладонь, а другую, потянул руки, щелкнул пальцем, и вдруг один из этих пальцев загорелся бездымным пламенем. Лотер прикрыл глаза, но тут же широко открыл их, потому что должен был видеть все. Сухмед поднес пылающий палец к веревке, и она вдруг внезапно загорела с каждым волоском, каждой каплей крови, которую оставили на ней Рубас и лотер Загорелись даже кольца вокруг камня. Тонкая, неровная, как светящаяся бахрома дорожка пламени поползла вверх. Лотер с удивлением заметил, что веревка сгорает в этом пламени, не оставляя пепла. Внезапно сверху кто-то закричал диким голосом, в котором было столько ужаса, что лотер похолодел. «Скорее руби веревку, дубина, скорее!» Веревка дергалась еще сильнее, чем раньше, потом вдруг мимо трех беглецов, застывших на каменном уступе, вниз пронеслось что-то темное, ужасное, издающее воющий звук, которым не осталось уже ничего человеческого. Чуть позже... Вниз пролетел другой воин. Вполне возможно, он уже был мертв. А пламя, поднимающееся по мерно качающейся веревке, ушло вверх. Лотер ждал, что скажет офицер. Наконец веревка догорела до узла, завязанного вокруг факельного держателя, вколоченного в стену. Нужно было все-таки позаботиться о своей веревке. Едва слышно проговорил кто-то из гурхорцев наверху. Вот ты отправляйся за ней! Тут же подал голос офицер. «А так же ты и ты! Быстрее!» Через несколько мгновений кто-то проговорил с тайной угрозой. «Теперь навряд ли найдутся охотники лезть за этими демонами!» «Полезете! Даже если мне собственноручно придется сталкивать каждого из вас!» ответил офицер. Рубос повернулся к Лотору и склонился над ним. Его лицо оказалось очень близко, глаза блестели живым напряженным вниманием. Внезапно он воскликнул. «Он улыбается!» «Он растратил гораздо больше сил, чем у него было, и больше, чем даже было у нас обоих», устало ответил Сухмед. «Идти он не сможет. Тебе придется пронести его хотя бы несколько сот шагов, чтобы расчистить мне место для...» Он не договорил. Лотер догадался, что Рубас теперь пытается определить, что находится там в глубине пещеры. «А если там нет выхода?» — спросил он. Сухмед ответил сразу. «Выход там, скорее всего, есть». «Я еще не успел его почувствовать, но...» «Да сейчас это и не важно, господин. Отнеси лотера. «Они скоро спустятся сюда, мне придется снова драться», — возразил Рубас. «Лучше уходите вы, если сможете». «Драться не придется». Мирамец поднял лотера и понес его подальше от входа. Вскоре Сухмед подошел к ним, и попросил обоих заткнуть уши. Потом стало тихо. Лотр ждал, бесконечно долго ждал, и вдруг... Это было, как если бы рядом с ними взорвался вулкан, вбрасывая вверх раскаленные камни. Земля под ними дрогнула. Кажется, Рубас потерял равновесие и покатился по полу пещеры, как легкая кегля. Пыль еще не улеглась, а Сухмед уже ушел в сторону шахты. Потом он вернулся и попробовал улыбнуться. Это далось ему с трудом. Лотер понял, что старик устал едва ли не больше, чем он сам. «Это ты устроил?» — спросил Рубас на всякий случай, чтобы лишний раз удостовериться. Сухмет кивнул. «Теперь им, чтобы добраться до нас, потребуется не меньше месяца. И то, если они соберут в Ашмелону всех землекопов Гурхора». «Здорово!» — восхитился Рубас. «А теперь, пожалуй, нужно передохнуть. Могу же я тащить вас обоих?» Он подумал. «Вообще-то, если нужно, я попробую, но...» «Нет», — ответил Сухмет. «В этом нет нужды, господин». «Вот и хорошо», — ответил Мирамец. «После упражнений на веревке я тоже чувствую себя не лучшим образом. Конечно, спускаться легче, чем карабкаться вверх, Тем более, что за мной гнались два головореза, упакуя живо их не очень чистые души. А это всегда придает резвости. Но продолжение Лотр не услышал. Усталость сморила его, он склонил голову к каменной стене, глубоко вздохнул и уснул.